Но я, например, часто хожу по утрам или по вечерам, когда вы не таскаете меня по ресторанам, в кремлёвские соборы. А вы даже не подозреваете этого. Так вот, диаконы, да какие? Пересвет и ослябя, и на двух клиросах два хора, тоже все пересветы, высокие, могучие, в длинных чёрных кафтанах поют перекликаясь то один хор, то другой, и все внесон и не по нотам, а по крюкам. а могила была внутри выложена блестящими еловыми ветвями. А на дворе мороз, солнце, слепит снег. Да нет, вы этого не понимаете. Идем.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 Опять в обитель? Нет, это я так. В нижнем этаже в трактире Егорова в выходном ряду было полно лохматыми, толсто одетыми извозчиками, резавшими стопки блинов, залитых сверх меры маслом и сметаной.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 Недавно я ходила в Зача монастырь. Вы представить себе не можете, до чего дивно поют там стихиры. А в чудовом еще лучше. Я прошлый год все ходила туда на страстной. Ах, как было хорошо. Везде лужи, воздух уже мягкий, на душе как-то нежно, грустно, и все время это чувство родины, ее старины.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 Но подошёл половой в белых штанах и белой рубахе, подпоясанный малиновым жгутом, почтительно напомнил: "Извините, господин, курить у нас нельзя". И тотчас с особой угодливостью начал с скороговоркой: "А гоблинам что прикажете? Домашнего травничку и корки, и семушки? Кушится у нас херес на редкость хорош есть. А к кнавашке? И кнавашке хересу". прибавила она, радуя меня доброй разговорчивостью, которая не покидала ее весь вечер. И я уже рассеянно слушал, что она говорила дальше, а она говорила с тихим светом в глазах. Я русская летописная, русские сказания так люблю, что до тех пор перечитываю то, что особенно нравится, пока наизусть не звучу. Был в русской земле город названием Муром. В нем же самодержствовал благоверный князь именем Павел. И вселил к жене его дьявол летучего змея на блуд. И сей змей являлся ей в естестве человеческом, зело прекрасным. Я шутя сделал страшные глаза. О, какой ужас! Она, не слушая, продолжала. Так испытывал ее Бог.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 Вы хотите поехать на этот капустник? Да. Но вы же говорили, что не знаете ничего пошлей этих капустников. И теперь не знаю, и всё-таки хочу поехать. Я мысленно покачал головой. Всё причуды, московские причуды. И бодро отозвался. All right.